Вся суть этих студеных, но уже зацветающих недель, явилась моим глазам в той гостиной, где я скоро перестану бывать иною, еще более упоительной белизной, например, белизною бульденежей, скопляющейся на самом верху длинных стеблей, голых, как линейные кусты у прерафаэлитов. Их шариков, разделенных на лепестки, и вместе с тем цельных, белых, как ангелы-благовестники, распространявших запах лимона. Владелица Тансанвильской усадьбы знала, что у апреля, даже у апреля холодного, все-таки есть свои цветы. что зима, весна, лето не отделены герметическими перегородками, как воображают слоняющиеся по Парижским бульварам, думающие вплоть до первых жарких дней, что весь мир состоит из голых домов под дождем. Довольствовалась ли госпожа Сван посылками камбрейского садовника или восполняла пробелы припосредствии своей постоянной поставщицы с помощью займов у раннего юга, Это меня нисколько не интересовало, и я ее не расспрашивал. Достаточно было, чтобы рядом с ферновыми снегами муфты госпожи Сван, бульденежи, которые, по мысли хозяйки дома, имели, быть может, единственное назначение, по совету Бергота составлять вместе с убранством ее комнаты и с ее убором мажорную белую симфонию. Напомнили мне очарование Великой Пятницы. Это чудо природы, при котором человек разумный может присутствовать каждый год, и с помощью кислого, пьянящего запаха цветов, названия которых были мне неизвестны, и перед которым я столько раз останавливался во время моих камбрейских прогулок, превратили гостиную госпожи Сван в нечто столь же девственное, столь же безлиственное, но бесхитростно цветущее, столь же напоенная естественными запахами, как Тансанвильская крутая тропинка, и я уже начинал тосковать по природе. Как Тансанвильская крутая тропинка. Здесь герой вспоминает о своих детских прогулках по направлению к Свану в Комбре, о чем подробно рассказано в первом романе Пруста. Тансанвиль, имени Свана под Комбре. Этих впечатлений было для меня даже слишком много. Воспоминания о тансонвилле вилле грозило подогреть мою чуть-чуть левшую любовь к Жильберте. Вот почему, хотя мне уже совсем не было тяжело у госпожи Сван, я приходил к ней все реже и старался не засиживаться. Но так как я задерживался в Париже, то не мог отказать себе в удовольствии гулять с ней. Наконец настали солнечные, теплые дни. Зная, что перед завтраком госпожа Сван обычно идет на часок погулять в Булонском лесу, недалеко от площади Звезды и от того места, которое называлось тогда по той причине, что там собирались поглазеть на богатых людей, знавшие их только по именам, клубам Гольтепы. Я добился от родителей разрешения завтракать по воскресеньям, остальные дни недели я в это время был занят, значительно позднее, чем они, в четверть второго. а перед завтраком ходить гулять. Жильберта уехала в деревню к подругам, и я в течение всего мая не пропустил ни одной воскресной прогулки. Я приходил к триумфальной арке в полдень. Я караулил у входа в аллею, так, чтобы мне был виден угол улочки, по которой госпоже Сван надо было пройти от дома всего несколько шагов. В этот час большинство гуляющих уходило домой завтракать. Те же немногие, что оставались в Булонском лесу, были главным образом щеголи. Вдруг на песке аллеи, запоздалая, неспешащая, пышная, как прекрасный цветок, раскрывающийся не раньше полудня, появлялась госпожа Сван. Распуская вокруг себя наряд, каждый день новый, но, насколько я помню, чаще всего сиреневый. Затем она поднимала и развертывала на длинном стебле, выбрав миг самого яркого своего сияния, шелковый флаг широкого зонта того же цвета, что и осыпь лепестков ее платья. Ее сопровождала целая свита — сван и еще человек пять клубменов, явившихся к ней с утренним визитом или встреченных ею по пути. Их черное или серое послушное скопление почти механически исполняло обязанности бездействующей рамы вокруг адеты. Так что казалось, будто эта женщина, одна из всех выражавшая в своем взгляде порыв, смотрит между мужчинами прямо перед собой, словно в окно, и хрупкая безбоязненно выделяется среди них, наготое своих нежных красок. как существо иной породы, неведомой расы, почти воинской мощи, благодаря которой она одна возмещает вялость разнонародного своего эскорта.